Глава 17. Через год после умиротворения Пакистана и запоминающегося обмена мнения учредителей корпорации на мое имя поступило письмо. Почему-то я, а не Виктор, был приглашен на заседание Белведерского клуба. И это было непростое заседание, а расширенное, ведь посвящено оно было послевоенному устройству мира. Да, вот именно послевоенному И это было признано всем человечеством. Хотя конфликт продолжался не более двух суток, но последствия были ужаснее, чем все мировые войны на планете Земля. По данным экспертов, погибло более миллиарда человек. И это не только граждане Индии, которая подверглась ядерному удару радикальных исламистов, захвативших власть в Пакистане, но и люди, проживающие в близлежащих странах. Только в Индии, по мнению специалистов, Умерло от радиации более полумиллиарда человек. И самое печальное продолжают умирать. Радиоактивные осадки выпадали даже в Африке, не говоря уже об островных государствах Юго-Восточной Азии. В Китае относительно чистыми оказались только восточные провинции. Из Китая от радиоактивного заражения на территорию России перебралось более 2 миллионов человек. Северная Корея потеряла 70% населения. Южную Корею радиация тоже сильно зацепила. Одним словом, кошмар, творящийся в Азии, потряс весь остальной мир. В мировой политике произошел коллапс. ООН утратила полностью свое влияние, и на поверхность выбрался Бельведерский клуб как единственный координирующий центр всего человечества. Многократно возросшее влияние Бельведерского клуба объяснялось и тем, что в его деятельности начала принимать участие и Россия. Да что там принимать участие, она стала его членом, а Владимир Тимофеевич вошел в Политсовет и стал там руководить военными. То есть практически он стал отвечать за силовую составляющую всей планеты Земля. А военная мощь объединенных наций нужна была сейчас как никогда. Различные группировки, почувствовав, что власть в их странах ослабла и зашаталась, пытались занять ее место. Местная элита думала, что все осталось по-прежнему, что кто сейчас захватит властные рычаги, тот и останется наверху и будет высасывать соки из-под властных им доменов, что по большому счету, контролировать их некому, и на охране суверенитета подвластных им стран будет стоять освещенное веками международное право. Но не тут-то было. Ситуация резко поменялась, и образовался такой центр власти, который не подкупишь и не договоришься полюбовно. Это раньше можно было быть большой сволочью, но своей и пригреться под крылом какой-нибудь великой державы. А теперь эти державы настолько сблизились, что многие государственные институты начали объединяться, и стало невозможно лавировать, пользуясь противоречиями между их политикой. Второе дыхание открылось и у террористических организаций Ближнего Востока. Опять мусульманские экстремисты подняли черный флаг и объявили газоват всем неверным. Кровь лилась рекой. Под цитаты из Корана сунниты резали шиитов, а те сунитов. Часто бывало, что те и другие принимались изничтожать курдов. Иногда ближневосточные мусульмане объединялись, чтобы пустить кровь у иудеев. В Европе, Америке и Австралии вой среди так называемой демократической общественности стоял жуткий. И это несмотря на то, что самые крупные СМИ находились под контролем близких к Бельведерскому клубу структур. Антиглобалисты, подзуживаемые через интернет, просто бесновались. Кроме устраиваемых практически ежедневно многотысячных митингов и демонстраций, самые отмороженные дошли до терактов, а иногда даже до самосожжений. Мировая финансовая система трещала по швам, и, соответственно, промышленность, сельское хозяйство и логистику сотрясала нервная дрожь. Сергей благодарил бога, что все таки отдал приказ экипажам Рексов ни в коем случае не сбивать чужие спутники. Если еще и со связью, которую контролировала АНБ, были бы проблемы, тогда вообще все бы пошло в разнос. А так общественное возмущение глушилось контр-игрой Вбросом иногда и совершенно абсурдной информации. Главное, чтобы ее было много и шла она постоянно и бесперебойно. А в этом американцы были большие специалисты. Но несмотря на все усилия, обстановка продолжала накаляться. Вот именно в таких условиях и был созван большой совет Бельведерского клуба, и проходить он должен был в Швейцарии, недалеко от Женевы. Когда я туда прилетел и меня привезли в шикарную гостиницу, где проживали гости, приглашенные на это заседание клуба, то после пяти минут нахождения в этом готическом особняке почувствовал себя как в детстве, когда отец притащил меня в важное советское государственное учреждение, когда меня бил озноб от стоящей в этом громадном здании тишины и от ощущения, что за закрытыми дверями из красного дерева стоят мертвецы с косами которые только и ждут, что двери откроются, и можно будет применить свое страшное оружие. Вот и сейчас, попав в свой номер, начал метаться из угла в угол, пытаясь снять старое наваждение. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не предупредительный стук в двери, появления на пороге Владимира Тимофеевича. После того, как я увидел его улыбающееся лицо, на сердце сразу стало легче. А когда он прошел в комнату, а за ним служитель вкатил сервировочный столик, заставленный закусками и бутылками, страх совсем отступил. Поздоровавшись, Владимир Тимофеевич начал командовать официантом: где разгрузить привезенные богатство, какую бутылку открыть, и куда поставить пепельницу. Одним словом, настоящий генерал армии. Вот только, к сожалению, в настоящий момент подчиненный у него был лишь один. Но это продолжалось недолго. Дверь опять распахнулась, и в комнату въехал еще один сервировочный столик, управляемый усатым дядькой. Он подвез дополнительный боезапас в виде фруктов и десертов. Да, по-видимому, генерал запланировал долгую баталию. Меня Владимир Тимофеевич пытался тоже использовать в своих фортификационно-гастрономических работах, но я ловко улизнул от этого, заявив: "Тимофеевич, Да что мы будем как бусурмане потреблять всякое заморское пойло? Давай я достану нашу родимую. Не зря ж я ее с Урала вез. Не дожидаясь отклика, метнулся в соседнюю комнату, где стоял еще не распакованный чемодан. Быстро достал из нее фирменный напиток корпорации Тургоякскую слезу» и вернулся в гостиную. Появился как раз к завершению процесса по оформлению письменного стола в банкетной Завершающий мазок сделал я, водрузив в центр этого поля чудес, покрытую остатками плесени и грязными разводами бутылку нашей фирменной амброзии. На это варварское действие официанты никак не отреагировали, а Владимир Тимофеевич удовлетворенно хмыкнул. Он-то знал, что это за напиток и его ошеломляющее действие на настроение и на самочувствие. Когда официанты ушли, Мы без долгих разговоров начали повышать настроение, а когда оно улучшилось, перешли на то, зачем Владимир Тимофеевич решил меня посетить, а именно на долгую беседу двух русских интеллигентов под бутылочку горячительного. Она, как обычно, началась с критики существующего положения дел. Все это перемежовывалось с собственными проблемами и жалобами на тупость и непрофессионализм окружающих и даже ближайших сотрудников. Главную скрипку в осуждении функционеров Бельведерского клуба играл, конечно, генерал. По его словам, любой капитан российской армии был наголовы выше, чем даже высокопоставленный деятель этого респектабельного клуба, более обязательный и, что немаловажно, никогда не перечил своему начальству. Про свое нынешнее положение он выразился: "Достали, мля, эти долбаные властители мира, царство непуганных баранов. Вот что такой этот Бельведерский клуб. Собралась куча наследственных толстосумов и считают, что они могут управлять всем миром. Папочки и деды у них были, конечно, волки еще те. А эти козлы, наивные институтки, не более того". Естественно, после этих слов я спросил генерала: "Тимофеевич, Так ты что, считаешь, не нужно было России вступать в этот клуб? «Еще, в общем-то, не поздно свалить оттуда. Сейчас никакая сила в мире не сможет нам в этом помешать. Как говорится, против лома нет приёма, кроме другого лома. А РЭКСы являются таким ломом. Они есть только у России. Специалисты на западе теперь понимают, что их ракеты с ядерными боеголовками после появления РЭКСов превратились в большие ловушки. Насчет раз два с нафиг, а потом учиним на вражеской территории то же самое, что в Пакистане. «Э-э-э, Сергей Иванович, как ты плоско мыслишь? Ну, уйдем мы от интеграционных процессов, и что? Опять борьба со всем остальным миром? Или давай согнем этот проклятый Запад в фигурный кренделе, будем упиваться своей мощью и значительностью? Ты этого хочешь? Естественно, нет. я хочу, чтобы наши соотечественники просто жили Они боролись все время за какие-то там мифические идеалы. Пусть лучше наши мужики любят женщин и воспитывают своих детей, чем служат охранниками в большом концентрационном лагере под названием Планета Земля. ГУЛАГ мы уже проходили и знаем, что бывает от абсолютной власти. Вот и я о том же. Многие удивляются, что я не воспользовался выпавшей возможностью стать отцом нации, взять все в свои руки и построить поранжированный электорат, жаждущей сильной руки. Эксперты предрекали успех тем более на волне такой грандиозной победы. К тому же, внешнего противодействия не предполагалось. Однозначно мое имя осталось бы в истории России. Но один мой советник, аналитик от Бога, утверждал, что при таком развитии событий такого понятия, как Россия не будет. Мировая империя, да, но такая нация, как русские, отомрет за ненадобностью, и прогресс тоже умрет. Лет через триста народ начнет сжигать на кострах еретиков, вздумавших рассуждать о внутриядерных процессах. А еще через пару сотен лет мы забудем и об электричестве, знаешь? А я этому аналитику поверил. На хрен мне нужно такое величие? Не хочу я быть халифом на час, тем более я присягал России, а не себе любимому, а для моей родины. Для моего народа важнее следовать тренду сближения всех народов земли, чем конфронтации с другими нациями. Все. кончилось разделение землян по своим уделам. Нужно строить единую цивилизацию. Пусть это трудно и приходится работать с разными хлюпиками, страдающими манией величия, но все равно это лучше, чем строить собственную империю с перспективой мыльного пузыря. Все равно лопнет. Как это было не раз в истории человечества. Вот я и решил отдать все силы на единую цивилизацию. А вдруг получится и люди наконец обретут ту модель правления, для которой они и созданы Всевышним. Ну ты, Тимофеевич, даешь. Хочешь что ли стать святие папы Римского? Стареем, Сергей, стареем и работаем уже не на собственную карьеру и благополучие, а на потомков чтобы они были счастливы и у них открылись такие перспективы, о которых мы и мечтать не могли. Так что, Иванович, пока есть силы, буду помогать создавать новую надгосударственную структуру. И в этом деле ты мне должен помочь. А я-то как? Ну, не ты именно, а корпорация, вернее даже кадетское училище. Кадры нужны как воздух. Я уже работаю в структуре клуба и все это время воюю с ветряными мельницами. Ничего не получается, сплошные холостые выхлопы. Да ты и сам видишь по положению в мире эффективность работы структур клуба. Не тянут они по сравнению со старыми национальными образованиями. Чиновники, которые, в общем-то, должны подчиняться структурам клуба, всячески противодействуют этому ей-богу. Когда клуб управлял миром из-под тишка, не афишируя своего присутствия, получалось гораздо лучше. Боялись они не выполнить указания из таинственного клуба. Пропаганда шепотом делала свое дело, ведь по слухам, те, кто не выполнял указаний, весьма плохо кончал, или внезапная необъяснимая смерть, или нищенская старость, когда тебя отовсюду выбрасывают и ты никому не нужен. Жуть одним словом. Поэтому и боялись не выполнить указаний, исходивших из штаб-квартиры Бельведерского клуба, даже больше, чем из Белого дома. К тому же, ты чувствовал себя на стороне добра, ведь Бельведерский клуб создавался, чтобы противоборствовать империи зла, олицетворяемой сначала Советским Союзом, а затем Россией. А сейчас положение изменилось. Во-первых, клуб уже не та мифическая тайная ложа загадочных масонов. А во-вторых, Противодействие его эмиссарам это сейчас акт проявления патриотизма, любви к своей стране. Ведь по сведениям Сарафанного радио, его совет захватили эти ужасные русские. Да что там совет? Теперь на нас вешают и миллионы погибших в результате применения русскими ядерного оружия. Представляешь? Оказывается, это коварная Россия, а не США произвела ядерную бомбардировку мирных корейских и пакистанских городов. Ни черта себе Да кто ж такие бредни распространяет? Непонятно, ведь практически все СМИ находятся под контролем Бельведерского клуба. Слухи, Сергей Иванович, слухи. Ну и интернет, конечно. Теперь интернету доверяют даже больше, чем газетам и телевидению. Так интернет тоже ведь контролируется. Естественно. Но практически невозможно полностью отфильтровать многомиллионный поток постов и фейков, тем более при наличии тысяч хакеров. Все равно всякая ересь и чушь прорывается, и наблюдается такой парадокс: чем чуднее информация, тем ей больше верят. Ну а курсанты, чем могут вам помочь? Они хоть и грамотные пользователи компьютеров, но ведь не хакеры. Лучше бросить клич в технических вузах, глядишь, и наберется несколько сотен грамотных ребят. Вы только им деньги вовремя платите, а они быстро с интернетовскими фейками порядок наведут. Да работает по этому вопросу целая команда грамотных специалистов. А я тебе не про компы, а про реальную жизнь говорю. Не хватает именно людей, способных отстоять свои убеждения в реальности, не боящихся ничего и могущих в случае необходимости и в рожу дать. Я с собой взял несколько десятков ребят, закончивших ваше кадетское училище и проходивших службу в российской армии. Вот на них сейчас все и держится. Нарадоваться не могу на такие кадры. Хочется еще затребовать таких ребят, но боюсь ослабить российскую армию. Может быть, только благодаря этому другие страны особо не дергаются и подчиняются указаниям Бельведерского клуба. Странно. А я думал, что любой руководитель западной страны прошел горнило отбора клуба и всецело ему предан. Демократия, демократий Но у этих масонов столько денег, что избирателей просто покупали, чтобы они голосовали за нужного человека. Так-то оно так. Но некоторые из ставленников клуба сейчас почувствовали, что запахло жареным, и тянут одеяло на себя. Почувствовали курвы, что именно сейчас можно стать царьками в своих доменах и думать, что бы наступивши неразберихи про них забудут, а потом смиряться с их беспределом. Свои ведь, ребята, там наверху, в одних университетах учились, одну ложу посещали. И это на самом деле так. Руководство клуба сквозь пальцы смотрит на шалости своих ставленников, думают, что те пошалят и успокоятся, потом все равно будут грести в нужном направлении. Свято верят в силу золота и других ценностей, которые хранятся в их кладовых. Я ж говорю, в этом клубе собрались наивные институтки. Сколько раз я пытался председателю клуба объяснить, что не все купишь за золото. Не верит, говорит, просто мало предлагают. Тогда я заключил с ним пари, чтобы его люди купили любого из моих порученцев. А тогда в первую неделю моего служения клубу я с собой привез только четверых молодых офицеров. И все они были выпускники вашей кадетской школы. Грамотные, обязательные и работоспособные ребята. Поэтому и взял с собой Так вот, пари я выиграл. Ни одного из этих офицеров не смогли купить, хотя предлагали баснословные суммы, покровительство и включение в программу защиты свидетелей, чтобы ни одна спецслужба не смогла его найти. Этот факт, конечно, заставил председателя клуба задуматься, но все равно меркантильность настолько въелась в его мозг, Он просто посчитал, что я привез с собой людей, которых обработали химией в секретной лаборатории. Штучный, так сказать, товар. И грамотных специалистов из этих солдафонов не получится. А то, что один такой солдафон выполнял работу нескольких управленцев клуба, имевших университетское образование, он как-то постарался не заметить. Эх, жалко, что я не коммерсант не поспорил с председателем на что-нибудь материальное. Просто Заключил Париж принципа, чтобы показать, какие офицеры в российской армии, что ее сила не только в Рексах, но и в таких ребятах тоже. Конечно, я одержал не только моральную победу, но и укрепил свое положение в клубе. Например, получил согласие на привлечение в исполнительные структуры подобных людей, то есть по существу влез в кадровую политику клуба. А как говорил незабвенный Иосиф Виссарионович, кадры решают все». Понимаешь, Сергей Иванович. Представилась уникальная возможность оздоровить это буржуйское царство. Ведь как ни крути, а клуб это весьма нужное для всего мира образования. Ведь сколько светлых умов мечтало объединить человечество, и как ни странно, нечто подобное начало получаться только у клуба. Можно сколько угодно иронизировать над наивностью и безалаберностью руководства клуба, но они делают дело, которое даже и не снилось ООН или еще раньше легионаций. Вот поэтому я с клубом, и ты, Сергей Иванович, должен ему помочь в эти труднейшие времена. Я, конечно, Владимир Тимофеевич, вас понимаю. Но как можно надеяться в таком серьезном деле на пацанов из выпускных классов кадетского училища? Они хоть и кадеты, но все же дети, естественно, без олаберности и пофигизм им не чужды. Да я вам Не говорю про учащихся кадетов. Естественно, это будет просто нелепо выглядеть, если шестнадцатилетние пацаны начнут занимать ответственные должности. Речь идет о ребятах, уже окончивших училище, затем получивших высшее образование и познавших реальную жизнь в обществе. Я знаю, корпорация отслеживает путь воспитанников кадетского училища и даже больше того, устраивает для них семинары и другие мероприятия, да и способствует, чтобы они не теряли друг с другом связи. Уже легенды ходят о братстве кадетов, что каждый из них готов в любой момент подставить плечо своему собрату. И знаю, что по первому призыву бывшие кадеты бросают все и выполняют распоряжение своих духовных наставников. Не знаю, как так получается, но кадетское училище воспитывает ребят похлеще, чем мусульмане своих адептов. Конечно, мне лестно, что вы так высоко ставите выпускников кадетского училища. Но для работы их в международных структурах есть очень большой минус. Они практически все недостаточно хорошо знают иностранные языки. В училище иностранным языкам уделяется внимание не больше, чем в обычной средней школе, и, соответственно, знания на примитивном уровне: сказать, как тебя зовут и сколько тебе лет. Но я же знаю, возможности корпорации видел изготовленный одним из ее подразделений электронный переводчик. Да что там видел? Я сам пользуюсь таким. Компактный, весит всего 200 граммов, и его можно носить во внутреннем кармане пиджака. Никаких проводков не торчит. Его мини-микрофоны работают по принципу Wi-Fi. Посторонний человек даже и не подумает, что ты говоришь и слушаешь не сам, а пользуешься электронным переводчиком. А что иногда строишь фразы неправильные, некоторые сланговые слова не понимаешь, так это простительно. Все, что иностранец, хоть и говоришь без акцента. Да. Новосибирский завод выпускает такие переводчики, но небольшими партиями, и они очень дорогие. Черт с ней со стоимостью. Главное обеспечить пребывающих из России сотрудников такими электронными гаджетами. Вы не дослушали, Владимир Тимофеевич. Я, конечно, понимаю, что проблема денег перед Бельведерским клубом не стоит. Но сейчас вопрос не в стоимости электронных переводчиков, а в сроках их производства. Понимаете, в основном элементарную базу завод получал из Китая, а теперь это невозможно. По существу, вся электронная промышленность там развалилась. Начинать изготавливать все самим или искать поставщиков в Европе очень долго и дорого. Стоимость этого переводчика вообще взлетит до небес. Да. И что? Положение настолько безвыходное? Может быть, на складах осталось хоть немного этих изделий. Не знаю, но сегодня я созвоню с директором Новосибирского завода и еще с нашими снабженцами. Может быть, на складах еще остались комплекты для сборки электронных переводчиков. Надежда такая есть. Так вот я распоряжусь, чтобы имеющиеся электронные переводчики изъяли из торговли и направили на ваш адрес. А если имеются в наличии элементы для изготовления этих гаджетов, то все силы бросить на сборку электронных переводчиков и направлять готовые изделия только в ваше распоряжение. По поводу бывших курсантов кадетской школы я согласен с вашим выводом, что их нужно вводить в исполнительные структуры клуба. По этому вопросу я переговорю с Михаилом Семеновичем Быковым, который занимается вопросами связи с бывшими курсантами. Думаю, корпорация сможет подобрать несколько сотен человек для работы за границей. К тому же, проект Крымского моста находится в последней стадии завершения, и много ребят освобождается от этой миссии. Это, конечно, строители, а не управленцы. Ну и что, что строители? В первую очередь, они кадеты, а значит, ответственные и исполнительные люди. К тому же, там не все строители. В основном ребята, закончившие кадетское училище, занимались безопасностью и как раз управленческой деятельностью. Руководили участками работы и подразделениями снабжения стройки. Скажите, генерал, а вам подходят только бывшие курсанты? Хорошие кадры выходят и из Шумихинского детского дома. К тому же, там девушек много, а они, думаю, очень пригодятся для работы в Бельведарском клубе. Качество преподавательского состава в Шумихе не уступает кадетскому училищу. Вот только здоровье детей, обучающихся в этих заведениях, несколько отличается. В Шумихе дети более слабые, и болезненные. Но это для вживания в структуры Бельведерского клуба может быть и хорошо. Эти ребята не будут ничем отличаться от людей, уже работающих на клуб. Это тебе не здоровики, как на подбор приехавшие из России прямолинейные и неуступчивые, которых с пути может свернуть только пуля в лоб. Шумихинские же более гибкие способные в любом коллективе стать своими, но они так же, как бывшие кадеты, очень обязательные и целеустремлённые. Есть у них, кроме не очень крепкого здоровья, еще один минус. Как правило, все они подки на лесте довольно большие карьеристы. Хм. Карьеристы. Это может быть и хорошо. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да и девушек, преданных России, тоже было бы неплохо делегировать в структуры Бельведерского клуба. В общем, Сергей Иванович, займись этим делом. И большая просьба не тянуть с подбором кандидатов. Именно когда все качается и рушится, и западное общество в растерянности, можно пропихнуть наших людей. Потом, когда все устаканится, это будет гораздо труднее англосаксы опять займут все самые важные должности. Но сейчас это опасно для жизни, и пахать нужно, не покладая рук. Поэтому представители западной элиты и не торопятся в это болото. Геморроя много, а прибыль неизвестно, будет или нет. Романтики и идеалисты никогда не приветствовались у буржуев. Вот давай и воспользуемся этим. Мы еще долго обсуждали вопросы комплектования аппарата совершенно нового образования в человеческой истории Все мечтали, что наконец человечество выйдет из заколдованного круга войн и конфликтов что было удивительно этот бравый генерал участник практически всех вооруженных конфликтов в которых последние 40 лет принимала участие Россия искренне ненавидел войну и вот при этом он добровольно возглавил весь силовой блок нового межгосударственного образования Вооруженные конфликты, которые шли сейчас, он считал борьбой сил добра со злом. уж какой я циник, но после многочасовой беседы и выпитовая литра тургайской слезы тоже проникся идеалами добра и без колебаний бы приказал уничтожить любую банду террористов. А уже в конце нашего застолья генерал вообще меня потряс, заявив: "Ты знаешь, какое предложение я пробиваю в совете клуба?" "Откуда?" «Ведь я у вас там под диваном не прячусь. Ты согласен, что новое межгосударственное образование нужно как-то назвать? Бельведерский клуб как-то звучит несерьезно, тайными обществами отдает? В принципе, да. От названия Бельведерский клуб так и прет масонами. Вот и я так думаю. А нужно название какое-нибудь солидное и грозное. И родилась у меня идея назвать зарождающееся мировое государство звучным именем. Только не смейся, а по-русски звучит это так: Содружество суверенных свободных регионов. Э сокращённо СССР. Я не удержался и хохотнул но под пристальным взглядом Владимира Тимофеевича тут же осекся и от этого закашлял. Прокашлявшись, все таки спросил: "Ты что, Тимофеевич, Назад в прошлое хочешь? По застою соскучился? тебя твои новые коллеги не поймут. У этих капиталистических акул апоплексический удар случится. Э, Сергей Иванович, ты не прав. Они те времена с ностальгией вспоминают. Все плохое забывается, остаются только воспоминания о своей молодости и стремлении жить. А они жили тогда полной жизнью. Была борьба, Были победы и разочарования. К тому же, великие мыслители нас учили: история развивается по спирали. Вот и сейчас идет повторение всемирной истории, только на более высоком уровне. А что касается застоя, то думаю, сейчас эта беда не случится. Конкуренция не даст. Ведь никто не собирается отменять право частной собственности, свободу печати и прочие достижения западного мира. К этим достижениям добавим кое-что из китайского опыта, а именно обязательную смену председателя совета содружества, допустим, лет через пять. Члены клуба уже на это согласны. Осталось дожать их с названием Ир инкарнация СССР на новом витке исторического развития, и считай, состоялась.